Глава 8. Порыв ветра ударил мне в лицо, заставил зажмуриться. Я-то в нём ничего странного не нашла. А вот Шарнвельский? Таэра. Дальше последовало непереводимое игра слов. Что случилось? Тут и переводить не требовалось. И так ясно, что нас нагоняет могучая ягодичная мышца. Этот, короче, держись. Я постараюсь отбиться. От чего? Прорыв, прорыв. Защиту академии давно не обновляли, и здесь прорывы случаются намного чаще. Как же неудачно. Короче, держись. Я кивнула. А что еще я могла сделать? Прорыв, демоны. Для меня это пока что были только слова. И что тут можно сделать? Снекерсом в них запулить? А вось сожрут до да подохнут? Эх, где эти сладкие мечты? Ветер уселился, начал закручиваться воронку. Торхи захрипели не хуже лошадей и встали намертво. Не понесут? заорала я, перекрикивая свист игул. Нет, парализовала. Я скрипнула зубами. Да, лошади в этом отношении лучше. Если лошадь испугать, если она понесла, тут никакие демоны на тебя не догонят, а эти ящерки стоят словно вкопанные. С другой стороны. по бездорожью в коляске на дикой скорости. Вопрос: на какой секунде я сверну себе шею? Шаран что-то с дикой скоростью начитывал. Речитатив всё ускорялся и ускорялся, гул нарастал. Вокруг пальцев студента метались крохотные алые искры. Я огляделась. Фиг там вам. Чистое поле, дорога к академии и никого. Никому, кроме нас. Эта дорога не нужна. И прорыв? Нет, ни не ков времени, это уж точно. Но выглядело это впечатляюще: чистое небо, нарастающий торнадо и молния, которая сверкнула в самой его середине. Сверкнула, ударила. И я позорно завизжала, да так, что Вельский чуть из коляски не вывалился. Они были страшные, реально страшные, не так, как в дурацком кино, которое мы с Таткой смотрели под попкорн. А жуткие и омерзительные! Из пролома лезли какие-то щупальца, тентакли, членистые, словно от насекомого оторванные лапы. И что там, на чем они крепятся? Узнавать совершенно не хотелось. С них еще и слизь капала, и запах по дороге распространялся. Я даже аналога не подберу: ни химия, ни кровь, ни навоз. Что-то настолько чуждо, что не хватало слов для описания. Вельский выпрыгнул из коляски, не оборачиваясь. Я сорвала горло, взяла настолько высокую ноту, что виск оборвался самостоятельно. Зато откуда-то появилась странная ясность, словно кто-то шепнул мне на ухо, что происходит. Шаран активировал заклинание огненного кокона и пытается заключить в него место провала, но его сил не хватит. Прорыв слишком большой, монстр слишком крупный. А помощь, которую он также позвал, придёт слишком поздно. Всё слишком. Я не успею убежать. Меня догонят и убьют. А вот что я могу сделать? Сил у меня много, дури ещё больше. И русские не сдаются, и своих не бросают, даже если это не свои, а полные сволочи. А потому, словно повинуюсь кому-то другому, моё тело слезло с коляски. А я будто со стороны на все это смотрела. Клубок щупалец больше похожих на ожившие внутренности бесновался на дороге, а меня ж карежило от омерзения. Но не рвало, не валило с ног. Я не визжала больше и не бежала. Шаран держал руки вытянутыми вперед, и щупальца словно на преграду натыкались, отшатывались, обожженные, когда вспыхивали алые искры. Только вот надолго его не хватит. И расход сил большой. И окружить монстра он не может. Тот скоро уже вырвется за преграду. А вот что можно сделать? Я сделала ещё три шага и решительно положила руки на плечи Шарана. Бери. И изнутри меня хлынула ничто. Это было словно во сне, в дурнотном, тошнотном сне, который и не кончается, и вырваться из него нельзя. и отдаёшь ты всё по-настоящему. Ощущение было такое, словно мне растекли грудь и из меня вытекает нечто кровь? Да, только неощутимое и невидимое. Но она есть, она вытекает. И я кричу, кричу на пределе сил. И подкашиваются ноги, и дрожат пальцы. Но надо стоять. Стоять, держать и держаться, как пелось в одной песенке. Не наш расклад, но и не повод, чтобы сдаваться. Только держись, Шаран. Только береси силу. Я понимала, что именно я отдаю. Держи. Не сдавайся. Но Шаран и не собирался. С места он не двинулся, но плечи расправил, стал увереннее и сильнее. Улыбнулся и ударил такой волной огня, что все щупальца отпрянули обожжённые, на миг открывая то, что скрывалось за ними. громадно, с великого кракена размером, с слизистую тушу в чешуе. Я бы снова заорала, да только горло мне не повиновалось. А вот силы ещё лилась, хотя уже не сплошным потоком, а ручейком. И Шарн воспользовался этим по максимуму. Ударил ещё раз, заставил отшатнуться назад, вдавил ладони в воздух так, что я на секунду даже увидела стену огня, которую он гнал перед собой. И ещё одну И ещё. В сторону меня отшвырнули словно котёнка. Ректор был реально кошмарен. Пламя он не метал, но воздух вокруг него дрожал и преломлялся, словно в кривом зеркале. И руки у него не дрожали. Он шёл к провалу и ей, ей. Мне казалось, что разрыв ткани мира избого на съёживается. Шаран отлетел в противоположную от меня сторону. По лицу у него текла кровь. Из носа и или язык прикусил. Почему-то о мелочах сейчас думалось легче и проще, потому что в провале нарастил чудовищный, непереносимый виск, словно там кто-то собрал все самые жуткие звуки от царапания ножом по стеклу до бензопилы, под которую сунули металлический лом, и все это смешивалось в единую жуткую кокфонию, которую отказывался осознавать разум. Мой, но садоварь справился. Он провёл несколько черт в воздухе, словно замыкая нечто. И звук стих. Я даже не сразу это осознала. Это даже не на слух давило, на всё сразу. Ломало, корёжило. Все пять чувств корчились от ужаса во главе со своей хозяйкой. И когда чудовищное давление исчезло, я облегчённо откинулась назад, на траву. Плевать, что грязная и мокрая. На всё плевать. Я жива. Да. Материщина от Шарана показалась мне лучше ангельских песнопений. Долго нам валяться не дали. Целы, живы, я кивнула. Ректор словно телепортировался ко мне, быстро ощупал руки, ноги. В порядке, Ната. Шаран справился, вяло улыбнулась я. Они до меня не дотянулись. Ната. Это только благодаря тебе. Зря ты подполз, балбес. Сейчас тебе как достанется на орехи. Вот спорим? Мне ей удивился ректор. Тер ларинский. Вы же видели? Оно раз в 6 больше обычного. Попытался объяснить Шаран. Нам ещё и эксклюзив подкинули. Вот мерси в баку. Ректор кивнул, переводя взгляд с Шарана на меня и обратно. Я уж думал всё. Конец. Торхи в стали, не сдвинешь. Сигнал я послал, но время шнусно. Ректор кивнул ещё раз. Я думал найти здесь твой труп. Я их давил кулаком огня. На обычный прорыв меня бы хватило. А тут чую, не справлюсь. Но Ната со мной поделилась силой. Как? Что я могу сказать? Вен так ли были. Глаза у ректора тоже соответствуют. Это точно не аниме. Шаран тоже развёл руками. Не знаю. Она сама как-то вошла в мои каналы и как хлынула: "Ната, ты вообще жива быть не должна". Правда? Собственный голос показался мне подозрительно тонким и слабым. Меня хватило на одну шестую, а она 5/6. Мне Ната помогла. Сознался Шаран, выразительно глядя на меня. Там лило и лило. Я их отбросил. Я бы и запечатать попробовал, но тут вы появились. Кажется, в Эрсииане тоже есть свой мат. Ничем другим я эти слова не назову. Ректор выразительно рыкнул, скрипнул зубами и и и снова картинка смазалась. Кого-то другого можно подхватить на руки и потащить в метпонкт. А со мной номер не пройдет. Тут и магия не поможет. Руки она не удлиняет. Но Садов Арлоренский занимал свой пост по праву. Носилки сюда, жива, и к медикам. Но на носилках я и отключилась. Если у них оторвутся ручки, это будет уже не моя проблема. В себя я пришла уже в вороньих владениях. Сама Тайра Валар возилась рядом и кого-то отчитывала. Кто ты? Шарена? Ты хоть понимаешь, чем это черевато для первокурсницы? Анна и выгореть могла. Ты почему поток не контролировал? Ты и выпускник. Я сам не ожидал, вяло отбивался Вельский. А она как леванула силы. Да уж, вижу. У тебя тоже каналы должны гореть. Ага. Это серьёзно? А то ж, если повезёт, Можешь их раза в два раз ширить, если будешь вот это принимать, и завтра же приступишь к тренировкам. Да? Судя по тону, Вельский был рад до безумия. Да, отрезал ректор. И он тоже тут? Ну да, это я просто лежу за ширмочкой и даже глаза пока не открываю для верности, только слушаю. А они говорят: "Это хорошо". Люблю подслушивать. Тот я бы тебе, конечно, голову оторвать. Но да ладно. Пользуйся случаем, балбес. Каналы у тебя действительно раза в 3 расширились, стали. Как я вижу, весь прогресс не сохранишь, но что-то да останется, если будешь тренироваться как положено. Конечно, ты ректор. Но если ещё раз потащишь и на мирянку в город, пиняя себя. Ты не понимал, идиот, чем рискуешь? Ничем, ты ректор. Мы ничего такого не делали, правда? А что именно вы делали? Заехали в кузницу, в музей. Какой? Минералогический. Зачем? Ната хотела кое-что уточнить по здешним минералам. Уточнили? Ну да. Потом поели в ресторане, заехали в аптеку, ей какие-то дамские мелочи купить, и обратно. А она не оставалась без присмотра. Нет, ректор. Хм, будем надеяться. Обошлось. Дели, что у неё с каналами? Да ничего. Всё нормально. Разве что истощение сильное. А так отлично. Всем бы так. Я её просканировала. Вот, смотри. Молчание. Шуршание бумаги. Сильно, девочка. Да, каналы раскошенные. Пропускная способность просто огромная. Да и источник не маленький. Как Анна ещё до своих лет дожила в мире без магии. Потому и дожила. У других бы всё схлопнулось. А Анна надо полагать, своей силой пользовалась, хотя и неосознанно. Но воздействовать на людей хватало слехвой. Вроде счастливого случая, уточнил Шарон. Да, недовольно отозвалась Ауделия. Мак должен применять свою силу. Вот она и выплёскивала излишки. Там удача, здесь везение. Я не знала, соглашаться с ней или нет. С одной стороны, везение родители развелись, я в общаге. С другой родители своей жизнью довольны, а я в общаге отлично устроилась, с статкой. И на айсфе сама поступила, и стипендия у меня повышенная, и всё остальное грех жаловаться. Даже когда денег не хватало, мигом находились подработки. И оценки у меня такие, что народ завидует, завидовал. И способности. А что да лишнего веса? Моё право и моя воля. Хочу и жру. Вот. И предложения о работе у меня уже есть. Были. Так что, может, и магия работает, только неуправляема, потому и проблем хватает. Словно в ответ на мои мысли за ширмой раздался шорох. Ну, посмотрим. Как там наша героиня? Ворона. Вот чтоб вам ещё поговорить, а мне полежать. Первый за ширму, конечно, попала Тайра Валор. Я улыбнулась ей во все 30 зубов. Оставшиеся ещё не доросли. Хотелось взять что-то потяжелее и гнать её вокруг академии, а потом повторить упражнение на бис. А нельзя. Не сама ж по себе она мне того червяка подсадила. Подозреваю, это не дешевое удовольствие и магии, извлекаемые. Точно не сама. Как вы себя чувствуете, Тайраната? Я прислушалась к себе. До этого разговор мне был интереснее, а сейчас? Ну, так себе. Не идеально, но ничего не болит. Горло. Хорошо. Вы мне его залечили. Я. Кивнула Тайра Валар. У вас пострадали голосовые связки, ну и магическое истощение на лицо. В остальном вы не пострадали. А Шаран? С нами всё в порядке. На ширме появилась голова Шарана. Тебе спасибо. Я думал, мы оба там полежим. Я тоже так подумала, созналась я, особенно когда эту тварь увидела. Чуть не сдохла. Повезло. Что чуть? Натэ А как ты это сделала? Что именно? Сила поделилась. Вас же ещё ничему не учили? Ну да, только медитация. Но у меня получалось, гордо произнесла я. Кажется, я никого не убедила. Ректор возник с другой стороны ширмы, смотрел подозрительно. Оставалось только пожать плечами. Я действительно не знаю. Когда я это увидела, я поняла, что всё, конец. и помчалась к Шарину за защитой, а потом силой. Я не знаю, оно само как-то такое может быть. Т-ректор пожала плечами Вороны. За это я решила сбавить ей один круг. Скажем, не 11 раз её на пинках прогонил, а всего 10. Не забывайте, Ната не делала ничего сама, она просто поделилась силой. А это хотя и сложно, но реально. при совпадающих силах. Шаран, огневик, Ната, по нежевой материи. Огонь вроде как тоже неживой. Уточнила я. Мог совпасть рисунок каналов. Тайра Валар мне начинала нравиться. Такое тоже бывает. Или точки входа-выхода, а стресс сыграл роль катализатора. Хм. Тайра, Ната, когда поправитесь, милости прошу ко мне в лабораторию. попробую повторить. Хорошо, согласилась я. Почему-то я была твёрдо уверена, что не получится ничего. Но кто знает? А теперь объясните мне, что вам понадобилось в городе? Ну, замялась я. Честно говоря, мне просто было любопытно. А Тереверского заинтересовала моя идея. Так и совпало. Мне любопытно, Повторил вслед за мной ректор. Я развела руками. Тэр Ларинский, поймите правильно, в академии интересно, но я ведь никогда ничего подобного не видела. Когда город и магия? У нас-то её вообще нет. А что бы в быту использовать? Тем более, и одеваются у вас по-другому, и двигаются иначе. И вообще, любопытно. Понятно. А в аптеке вам что понадобилось? Я отвела глаза в сторону. Ты ректор. У женщин могут быть свои секреты, женские. И пусть думает, о чем захочет. Таблетки – это мой секрет. Я женщина, значит, секрет женский. А стая Ривалар? Его обсудить было нельзя? Не всегда есть время, буркнула я. В глазах Аудели Ривалар блеснуло понимание. Она delicatно потянула ректора за рукав. И что-то зашептала на ухо. Тот посмотрел и смягчился. Знаю я, о чём они подумали. Ну и пусть, от меня кусок не отломится. Ладно, вздохнул ректор. Таира Наташа, я не стану записывать вам выговор в личное дело, но в следующий раз не обессудьте, будете отрабатывать на кухне. Я нахмурилась. А ты рушарно? А Тер Шэран прекрасно знал, на что идёт. Тогда и меня наказывайте, хлюпнула я носом, изображая несгибаемость. Я тоже виновата. Я понимала, что мы нарушаем правила. Я согласилась удрать. И если бы не Тер Шэран, мы бы там все полегли. Там же такое было, такое? ректор нахмурился. С одной стороны, драть нас надо бы, как сидоровых коз. С другой Прорыв, то мы закрыли, а если и правда он был в несколько раз мощнее обычного, там бы все полегли, и мы, и спасатели, и когда бы еще его обнаружили. Тайра, Наташенька, не надо плакать. Ага, как же, не надо. Плоха-то женщина, которая не сможет плакать на заказ. Вот и у меня слезы покатились. Да какие, размером с орех. Это я виновата. Дер Шарин хороший. Ректор только рукой махнул. Ладно, не буду я его наказывать. Вельский. Да ты ректор. Счита идёшь его отделался. Но в лаборатории посуду всю сам отмоешь. Судя по радостному лицу Шарина, это не наказание. Это так, развлечение. Хорошо, Терларинский. Иди отсюда, сам видишь, надо жева. В твоей помощи не нуждается. Ещё и за тебя дурака заступается. Да, ты, ректор. Шара на как ветром сдула. Ну и пусть его. Главное, я узнала, что мне надо. И даже немного сверху. Остальное я попробую и в академии разнюхать. Таера Валлер, выйдите, пожалуйста. Ауделис сверкнула глазами, но послушно вышла. Ректор опустился на колени рядом с моей лежанкой. Наташенька, обещайте мне, что больше не станете так рисковать. Я, я не знаю, ситуации бывают разные. Т. Ректор, вы едва не погибли. Это случайность, прорыв мог случиться где угодно. Т. Ректор, а оно всегда так? Нет, вам достался особенно сильный и покосный. Защиту академии давно не обновляли. Здесь ткани мира расходятся особенно легко. Да и маги рядом тоже влияют. Я кивнула. Ты ректор, а что им надо? Жрать Наташенька, кушать человеченку. Меня передёрнуло. Всем еда и рабы. Это то, зачем демоны приходят в наш мир. Рабы и еда. Я поёжилась. Ты ректор, А с ними никто так и не попытался поговорить. Ну, мало ли? Наташенька, вы сами сегодня это видели. У вас было желание поговорить. Только завязать и побежать. Я понимала, что догонят. Вот и не бежала. А так бы? Вот и у всех так. Есть сведения, что Крадоса Алмарский вёл переговоры с демонами, но это не подтверждено историей. То есть с ними можно договориться. Подтверждения нет. Мне оставалось только вздохнуть. Я понимаю, тэр ректор. Вроде бы говорить было больше не о чем, но ректор так не считал. Наташенька, поглядите на меня. Да, тэр ректор. Наташенька, что у вас, Аделла сам? Ничего, даже удивилась я. Он хороший мальчик, Наташенька, и любит вас. Ага, полюбил волк кобылу, оставил хвост до да гривы. Тер ректор, я его не люблю. Любовь материя сложная, разве нет? Наташенька, дайте ему шанс. Я кочнула головой. Тер ректор, я его точно никогда не полюблю. Поймите меня правильно. Аделас умный и красивый. Он ваш племянник. Он чудесный мальчик из богатой семьи. только я его полюбить не смогу. Я другого люблю. И вообразить ведёрко с мороженым, большое, и мороженое шоколадное, с орешками, со взбитыми сливками. Наташенька, я могу вам чем-то помочь. Я отрицательно качнула головой. А чем ты тут можешь помочь? Да ничем. Прибьёшь, чтобы не мучилась. Домой ты меня точно не отправишь и правду не скажешь. А другого мне и не надо. Наташенька, я не буду настаивать, но если вы решите со мной поделиться. Тэрректор, прошу вас, вырвалось это почти стоном. Я уже понимала, к чему идёт. Ладно, Наташенька, мы с вами ещё об этом поговорим. А сейчас давайте я провожу вас в общежитие. Благодарю вас, тэрректор. И завтра для вас все занятия отменяются. Вам нужно будет прийти на медитацию. Преподавателя я предупредил. Она знает, что надо делать. Что именно? Невольно заинтересовалась я. Вам надо как можно скорее восстановить силы. Вы измотаны. Для мага такая потеря сил как кровопотеря. С ней жить можно, но не стоит. Понятно, ты ректор. Будете восстанавливаться. А... Я обвела глазами полки в медпункте. Ректор качнул головой. Можно и зелье, конечно, но это искусственное восстановление сил. Естественное полезнее, и каналы у вас будут расширяться. Да, тёр ректор. Ставайте, Наташенька. Пальцы у ректора были прохладные и сухие, и равнодушные в своей силе. Что меня ворочить, что камни безразлично. и это совершенно не вязалось с его заботливым тоном. В комнате я ответила на 40 или 50 вопросов Далии, которые можно было свести к двум: что именно случилось и сильно ли я напугалась. По счастью, у меня был серьёзный опыт общения с таткой, пригодившийся сейчас. Я вытаращила глаза и страшным шёпотом поведала о жутких монстрах, кошмарном провале и героическом вельском Даля впечатлилась и удрала делиться новостями с друзьями. А я растянулась на кровати и принялась размышлять, уже не отвлекаясь на окружающий мир. Итак, что мы имеем? И намерян, которые умирают. И нет, не сами. Если бы один два дело другое. Профессия манга богата неожиданностями. В жизни случается всякое. Я и сама сегодня едва статистику не пополнила. Но не все же сразу. Кто-то и выжить должен был, верно? Не выжил никто. Мальчик уверен, что иномерян именно убивают. Почему? Даже не так. Вопрос задан неправильно. Если кого-то убивают, значит это делают. Для чего? Зачем? Они тут все маньяки мирового значения? Нет, в этом мне как раз не верится. Должна быть другая причина, логически обоснованная. И не надо про племенных коров. Выполнила своё дело. Можно и под нож, когда больше рожать не сможет. Но ведь два раза это не предел. Или надо покопаться в медицинских справочниках. Кстати, и про расу, к которой относилась Лаэлис Арадан, тоже разузнать. Могут они иметь общее потомство с людьми или не могут? Итак, медицина Это первое. Второе. Надо узнать всё про демонов и прорывы. И мой интерес даже никого не удивит после вчерашнего. Всё логически обосновано, всё увязано. Третье. Гадский червяк внутри. Но это тоже медицина. Четвёртое. Межмировые переходы. Уж простите, Тэры и Таэры, но жить мне хочется больше, чем учиться. Смогу ли я удрать отсюда домой? подозреваю, что нет. Но вдруг и изучаем Эрсиан. Хотя бы по газетам, хотя бы по романам. Читала я как-то про шпиона, вот имя забыла. Жил он в Астра-Венгрии, шпионил и гнал высококачественную информацию. И про войска, и про купцов, и про да просто про всё. Начальство думало, у него шпиона в полн дом, а он просто умел читать и анализировать газеты. Если пишут, к примеру, что градоправитель такой-то дал бал в честь полковника такого-то, тут и думать не надо. Полк перебазировали в тот конкретный город. И таких примеров много. Вот и я буду читать, учиться и никому не доверять. К раду бы сходить. Только вот что он мне может сказать? Эй! Он бы и рад помочь, я вижу, но бедняги еще хуже, чем мне. Я хоть говорить могу. И меня не изуродовали, а его бр. Ладно, завтра обязательно схожу к нему, а еще надо нацепить на себя подаренный камушек и выяснить, что именно мне подарили. Только вот как? Магические плетения я не вижу, разбираться в них. Ладно, я на черталку освоила и сопромуть, а уж этот да всяко разберу. Но для начала плетения надо увидеть мне. Итак. чтобы никто другой их не увидел. А может, завтра и спросить у преподавательницы по медитации? Хм, а кто мне мешает? Обязательно спрошу. А пока спать. Все проблемы нужно решать исключительно на здоровую голову. Адель стоял на вытяжку перед старшим родственником. Обычно он находил, что сказать, но сегодня нагоняй был полностью заслушен. Адель Ты не даунок. И далее твоя не лучше. Как? Как вы такое проморгали? Аделос опустил голову и шарканул ножкой. Дядя, я думал, она лежать будет. Червь же. Там столько жира, что она его не особенно и чувствует. Но, ну, говори честно, вы с Ирмой обрадовались и решили провести время наедине? Ну, да. Но у нас все было вполне невинно, честное слово. Да плевать мне на вашу невинность, взорвался Садовар. Лучше бы вы там, что хочешь, делали, а Наташу не выпускали из вида. Если бы она сегодня погибла, ну не погибла же. Ты дурак или как? Леденым тоном уточнил Садовар. Не погибла она, только потому, что поделилась силой Сверльским. Не обученная, не умеха. Представляешь себе уровень? Ну, представляешь, какие от нее могут быть дети, дядя? И не представишь. П Почему? Я сегодня попросил собрать семейный совет. Зачем? Адела с тревожился. Ничего хорошего не будет, это уж точно. Понятное дело, все на благо семьи, все для своих, для родных и близких, но... Интересы семьи и интересы одного из её представителей не всегда совпадают. Наташа проговорилась твоей дурёхе. Судя по всему, она в меня влюблена. Далее. Балван Аделос Сабразил и заткнулся. Простите, дядя. Где мне на тебя простят? Так вот, если Наташа влюблена в меня, женюсь. Вы Я уже и ни человек, Аделас смутился. Ну, дядя, вы ты у меня нет ни жены, ни детей, так что я вполне могу поработать на благо города. Аделас хмыкнул. Поработать, ага. И приференции себе какие-нибудь вытребовать. Кто бы сомневался? Вот почему так получается. Принуждать дядю к чему-либо дураков нет, а его можно? Обидно. Сейчас дядя женится на Натате. Хм, да. И пусть женится. Адельс вспомнил объёмы девушки, вспомнил её манеры и поёжился. Дядя, а ты справишься? Должен. Она же Ади, у меня проблем нет, отрезал Садовер. Так что я могу попробовать свои силы там, где ты потерпел неудачу. Благодарность к дяде испарилась. Вы так в себе уверены? Сами сказали: Натя не дура. Слишком уж хороший куш отдавать её другому роду попросту нельзя. А если мы дрогнем или отступим, Вельский в неё клешнём вцепится. Думайте. Я уверен. Ты не видел, как он на неё сегодня смотрел? Там совпадение по векторам или по силам? Надо считать. Но Шаран уцелел только благодаря Нате. Всё было так серьёзно. Ой, ж ты мне поверь. Там не разрыв был, а целый провал. И прорыв был бы страшным. Там был Хатерн. Кто? Адельс выпочил глаза и сглотнул. Хатерн. Если проводить аналогии, это не просто существо. Это демонически бронированный танк. Магия, щупальца, куча всякого оружия и орудий. Справиться с хатерном могла только команда из 20 и более магов, составившая круг. И не факт, что все выйдут из круга живыми. Хатерн тебе повторить по рунам? И, -и, -и он вылез, начал. Шаран теснил его обратно в провал. Но где уж там справиться? Ната ему добавила сил, и твай удалось отбросить назад. Представляешь? Адельс выразился матерно. Вот-вот. Они справились. Невероятно. Но факт. Адельс только головой поматал. Да, дядя, её опускать нельзя. А потому, слушай, о чём тебе надо поговорить с Далей. Из кабинета ректора Адди выходил слегка растерянным. Такого поворота он не ожидал. Но дядя потому и ректор. что всё умеет просчитать на 100 шагов вперёд. А на-то? Да и ладно. Баба с возу кобелю в радость. Конечно, никаких занятий у меня на следующий день не намечалось. Я отлёживалась. Слабость, головокружение, тошнота все последствия потраченной силы. И я похудела. Вот последнее мне не понравилось, но тут, как объяснила та же Далия, ещё и магия виновата. Потратив магические резервы, организм начинает тратить физические, поэтому толстых магов практически и не бывает. Вот у меня это и произошло. Сколько я потратила магии, столько тело ее восполнило за счет лишнего веса. Теперь будет восстанавливаться магия, но поесть тоже можно. Я не стала уточнять, знает ли Далея про червяка, которого мне подсадили, и про Делоса не стала. Вместо этого изобразила страдание и попросила прислать мне еды из кухни. Сил нет, могу и до столовой не дойти. Или шлёпнусь где-нибудь, тоже плохо будет. Даля прониклась и удрала, а ведь не похоже она на несчастную и страдающую. Как бы ещё выяснить, что у них с Аделасом? Любовь или по обязанности? У кого бы спросить? Разве что та брюнетка из столовой, с которой Даля сцепилась? Но где бы её найти? А ведь идея. Сейчас все на занятиях. Найти я её не смогу. А вот вечером надо попробовать. А сейчас куда? А, к Раду. Я у него вчера не была, но сегодня доплестись надо. И из столовой мне кучу всего притащили. Хватит с собой собрать. Я быстро сделала штук 5 бутербродов. Подумала, добавила ещё булочек с клубничной начинкой. Вкусно. Самой хочется. Но ради друга? Друга? А ведь и правда. Рад единственный, кого я могу назвать своим другом. Уж точно единственный, кому от меня ничего не надо, кроме бутербродов. Рада пришлось ждать долго. И когда он появился, вид у него был, краше в гроб кладут. Я только ахнула. Что случилось? Э-э Болезнь, эй, так ты илечешься? Я могу чем-то помочь? Эй, взгляд на бутерброды был весьма выразительным. Я отдала их, подумала и полезла в сумку. Да, спирт я в ней так и доскала. А что? Веста там всего пол литра, почти и не чувствуются на фоне моего барахла. Будешь? Эй, рад даже за улыбался, протянул руку. сделал несколько глотков. Начнёшь буянить, уйду, предупредила я. Ой. Мне определённо объясняли, что буянить это не наш метод. Ну и ладно. Я протянула руку, коснулась пальцев Раде. Думала, будет противно. А нет. Обычная рука, только очень холодная, почти ледяная. Пришлось греть её в ладонях. Знаешь, я вчера так испугалась, Эти твари. Я рассказывала о прорыве. Рад слушал, иногда поддакивал, иногда вставлял глубокомысленные ы. Бывает. Что ж теперь? Где бы можно было прочитать про демонов? Знаешь, если я в библиотеку пойду. Наверное, книги мне там дадут, но отредактированные. А мне бы знать, что именно надо было о демонах в том же алмарском. Или кому-то из более ранних времён. Ну, не верю я, что все так просто. Если кто-то и куда-то лезет, значит он не просто так с жиром бесится. Это время, силы, нервы. Мне, конечно, сказали, что рабы и еда. Но я же с Тером Карделиусом общалась, и учебники читаю, и математику знаю. Понимаешь, если так прикинуть, то рабы и еда – дело невыгодное, и энергозатраты окупятся. только если таскать отсюда таких, как далия. И то, пока ты их наловишь, а звереешь. Не верю. Эй, рад только руками развёл. Мол и рад бы помочь, да где ж тут справишься? Я понимаю, сказать ты ничего не можешь. Мне бы в библиотеку попасть, когда там никого не будет и порыться. Эй, рад коснулся колончика на моей шее. И выразительно поглядел мне в глаза. Дошло до меня не сразу. Погоди, если он будет на мне, меня и в библиотеке не заметят. Уй! Я порадовалась и тут же приуныла. Ох ты ж. А вот как мне отдали избавиться? Она заметит, что меня ночью не было, настучит ректору. Навязались оглядатае на мою голову. Уй! Тут рад помочь уже ничем не мог. А вот кто мог? Идея у меня появилась не слишком гуманная, но действенная. Пойду-ка я схожу в медпункт. Спасибо тебе. Если бы ты ещё мог сказать, как искать необходимое. Рад подобрал веточку и принялся рисовать. Я вгляделась в корягусы на тропинке. Так, книга, решётка, Ты хочешь сказать, что в библиотеке есть отдельное место, где хранятся все эти ценные вещи? Кивок. Да такой утвердительный. Ага. А вот как бы туда попасть? Хм, да. Проблема. Вряд ли меня там так и ждут. Рот молча показал на камушек. Погоди, не поняла. Это не просто отвод глаз. Мужчина качнул головой. Мол, не просто. Проблема. Ты объяснить не можешь, а я спросить не могу, потому что не знаю, о чём спрашивать. Кивок. Но если он помогает от решётки? Это ключ? Кивок. От всех дверей? Покачивание головой. А от каких? Тфу. Как же спросить-то? С высоким уровнем доступа? Опять покачивание головой. От кабинетов? Нет. От сейфов? Опять нет. От хранилищ? Кивок. Так, от всех хранилищ. Опять нет. Минуту. Сообразила. От старых времен той методички. Рад закивал так, что у него едва голова не отвалилась. Шея короткая, под бородой ее почти не видно. Впечатление было своеобразное. Поняла. А я могу тебе что-то хорошее сделать. Ты мне этот артефакт все же дал. А я тебе, рад покачал головой и похлопал ладонью по ступеньке рядом с собой. Я поняла правильно. Буду приходить, конечно, если не погонишь. Рад отчаянно замотал головой. Я понимаю, но и ты мне дай слово. Если тебе не до меня или ещё что, выставляй меня смело. Я могу быть назойливой. В этот раз мою руку взял рад, сжал Посмотрел в глаза, тут и без слов было всё понятно. Я тоже рада тебя видеть и считаю тебя своим другом. Спасибо тебе. Вот ведь жизнь. В медпункте было тихо и спокойно. Таэра Валлард где-то гуляла, а её помощник вполне дружелюбно улыбнулся мне. Таэра, скажите, есть у вас что-нибудь от головной боли? Вчера перенапряглась с магией, а сегодня вот голову поднять не могу. Ничего не читается и не учится. Ну, голову ты вы поднять можете, подколол парень. Сейчас-то я, минутку. Парень полез в шкаф, зашуршал там. Ай! Из шкафа он вылетел, стукнулся головой, дернулся почти, опрокинув шкаф. Что случилось? Мышь! Парень тут же успокоился. А влияние страшных серых монстров на хрупкий женский организм он знал не понаслышке. Таера, она уже удрала, наверняка. Вы уверены? Я демонстративно передвинулась поближе, потом заметила разорённый шкаф и охнула. Давайте я вам помогу это убрать? Тут уж и до целителя дошло. Ох ты ж. Помогайте, Таера. И мы на пару принялись грыбать таблетки, порошки и микстуры. А заодно пара горстей, не пойми чего, осела в моём кармане. И что? Это совершенно случайно. Неважно, кстати, что там за смесь получилась. Убить не должна, а пару неприятных минут доставит. Прости, Даля, но своя шкурка мне дороже. А ещё узнать бы, что за висюльку мне подарил Рад и откуда она у него. явно не просто так себе камушек, но его что спрашиваю, что не спрашиваюй, ой, звук не информативный, сколько не спроси, а жаль. Из мет пункта я шла медленно, думала о своем. Таблетки и порошки из кармана давно перекочевали в бумажный фунтик, и я разминала его в пальцах до состояния пыли или сахарной пудры, чтобы сразу растворился. Тут вопрос еще. Как и когда подсыпать? Допустим, беру я дали и компот. Она выпивает. Есть гарантия, что ей станет плохо через какое-то время. Не сразу же. Нет гарантии. Я ж не знаю, что именно туда подмешало. Тут-то меня и прищучит. И будет мне весело и интересно. А как тогда? Ладно, было бы что подмешать. А уж как и когда? Я найду. И на кого свалить тоже. Смотри, куда идёшь, корова. Голос был подозрительно знакомым. Я подняла голову и едва не завизжала от восторга. Передо мной стояла та самая рыженька из столовой, которая сцепилась с Далей. Как её зовут? Точно. Ирма. Кажется, Ржуля всего ожидала: скандала, крика, но уж точно не того, что я цепко схвачу её за руку. Ирма? Д да. Отлично, ты-то мне и нужна. И я потащила девчонку в сторону от дороги, нечего на виду у всех беседовать. Мало ли кого на нас черти вынесут. А шалевша Ирма молча повиновалась. Недолго. Потом дёрнулась, но было поздно. С тропинки нас уже не увидят. Ты чего? Рассказывай, отозвала я. О чём рассказывать? Поубавилась наглости у Ирмы. И неудивительно. Я её приплющила к ближайшему дереву. А бюст у меня большой. Есть чем придержать. Что значит о чём? О Дали и о Делосе. Давно они помолвлены. С детства, ляпнула Ирма и распахнула синие глаза, став ещё красивее. А ты откуда знаешь? Оттуда, от Черблюда. Что вы тут не знать? Даля сама проговорилась. А-а! Кажется, рыжуля была невысокого мнения об умственных способностях соперницы. Ты давно за ним охотишься? Года два. Не хотя процедила рыжая. А что? Тебе-то что? Да понятно что. Мне Аделас никаким пилиастром не нужен, а тебе нужен. Заберешь? К как? Молча. Мне он не нужен, тебе он нужен. Будешь в гости заходить. Или мы с ним на тебя натыкаться будем? Ну и сладится потихоньку с твоей-то красотой. Ирма за улыбалась. Все же приятно, когда кто-то признает твои достоинства, даже враг. Я вообще удивлена, что он сразу не бросил Далию и не переметнулся к тебе. У них семейный договор. Панурилась Ирма. Ну и Далия влюблена в него, как кошка, а Делосу-то она безразлична. А вот далька за ним с детства бегает. Пх, надо было от него бегать. Тогда бы в Адике охотничий инстинкт включился. А так она сама себе малину об... топтала. Рыже посмотрела на меня с интересом. А ты соображаешь? У нас так поэт писал: Чем меньше женщин мы любим, тем легче и нравимся мы ей. Правда? Честное слово. К мужчинам это тоже относится. А тебе, Аделес, почему не нравится? Я развела руками. Другого люблю. Кого? Я потупилась. Ну, Ирма, оно тебе очень нужно. Рыжая прищурилась. Ты не в Вектора часом влюбилась. Тебе какое дело? Окрасилась я. Получилось достаточно убедительно, потому что Ирма ухмыльнулась. Да ладно. В него все первокурсницы влюбляются, хотя бы на пару месяцев. Я сделала вид, что меня это не касается. Вот вообще ни разу. Ты и поэтому с Далей исцепилась? Ну да. Адди со мной отлично гулял, но его дед просто никого другого не допустит. А я? Ты же и на Мирянка. Я кивнула. В принципе, логично. На пару лет можно и меня потерпеть. Это договорённость не нарушит, просто сдвинет сроки. Но расспрашивать я не стала. Ни к чему. Самое главное, я уже узнала. Даже самое-самое. Далия любит Аделеса, то есть ко мне ей прониккаться благодарностью не за что. Это Аделес её не любит. Он гулял с Ирмой, потом бросил её ради семейного подряда. Ради Далии, не меня. На меня она просто сорвалась, потому что я подвернулась под руку. А подралась она с Далией. Излилась на Далию, не на меня. Подтверждались самые худшие мои подозрения. Кажется, мой брак предусмотрен программой. А вот моё выживание нет. Осталось выяснить нечто другое. Зачем убивают Инамеран? Как это происходит? И как я могу сбежать из этого мира? И про демонов тоже. Магия досталась да мне та магия три раза. Я жить хочу без превращения столов в свиней и спичек в огненные шары. Обойдусь я без магии, жила без неё и дальше проживу и порадуюсь. А про демонов обязательно. Если они так активно лезут в этот мир, значит, не просто. И ещё, они могут сюда лезть. Они справляются с порталами и открывают их никуда попало, а куда надо? Они могут отправить меня домой или нет? Как договоримся? Не знаю, но работать я с этим буду. Жить хочется.